Кого-то вчера скорую тебя отвезли, а? Это миску. А, он жену избил. <свечес> <Срочный>. <свечес> <свечес> <свечес> Приходит крутой чувак в автосалон. Это от Хочу купить себе БМВ. Только, особо масса была очень такого необычного цвета. А какого уточните, пожалуйста? О, ну, главное, особо не красная, не зеленая, там, не коричневая, не золотая не белая. Ну там да, посмотрите у себя там. Хорошо, нет проблем. Мы для вас заказом что-нибудь оригинальное. Э, как только заказ поступит, вы приходите и получите свою машину. О, нормалек. Когда мне за ней приходить? Ну, приходите так, чтобы это был не понедельник, не вторник, ни среда и не четверг. В пятницу, в субботу и воскресенье тоже можете не приходить. А так милости просим в любое время. <тасправить> Bye -bye. <тасправить> Внимание у всех сотрудников ГАИ я Обращение с полосатым жезлом Приводит К появлению полосатой пизамы В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы Уважаемые любители этого интересного Что если вы Спите возле стенки А вас из-за нас краю Значит вы молодой отец сон, сон, сон. Чем меньше букв тем емче слово <сос>